Глава 39 Ультиматум ясно гласил «Немедленно представьте обществу законченный памятник Бальзаку, либо верните десять тысяч франков и один франк в счет возмещения убытка». Эту пугающую весть О'Гюст услышал от Пизне, когда на следующий день поспешил в контору общества, чтобы разузнать подробности. Пизне с враждебным и высокомерным видом стоял под дегеротипом Бальзака, а Шоле жался позади Пизне. Ультиматум был принят большинством, и когда Огюст высказал недоверие, Пизне повторил ему ультиматум. В голосе его слышалось злобное удовлетворение. — Но это невозможно! — воскликнул Огюст. — Я ведь еще не закончил. Жестокие нотки в голосе Пизне зазвучали сильнее. «Все невозможно, Роден, в особенности для нас. Но на этот раз мы больше не будем ждать. Мы уже консультировались с нашими адвокатами. Если вы не предоставите нам памятник, либо не вернете деньги в течение 24 часов, мы вынуждены будем обратиться к закону». Огюст спросил... «А если я вам дам расписку на те десять тысяч, которые мне обещает предоставить правительство в виде задатка?» Лицо Пизне хранило каменное выражение. А Шоле сказал, «Над этим предложением стоит подумать». «Опять отсрочка!» — возмутился Пизне. «Одна отсрочка за другой. Я уже раз согласился, но теперь хватит». «Вам придется согласиться». — сказал Шоле. — Вы не имеете права говорить за всех. — Прошу не вмешиваться, — отрезал Пизне. — Я имею право сказать, что думаю. Шоле повысил голос. — Вы получили больше голосов, чем я в комитете. Но есть ведь еще и газеты, которые напечатают мое мнение. — Прошу замолчать, — повторил Пизне. Он, казалось, готов был ударить Шоле. — Нет, Пизне. «Я напишу в Фигаро, что вы со зла Родена даже отказываетесь от десяти тысяч, которые он предлагает в порядке гарантии. Это станет национальным скандалом. Общество окажется под ударом. Большинство художников отвернется от нас. Как они узнают?» «Не все, что вы пишете, Фигаро печатает», — презрительно заметил Пизне. «И кроме того, это будет напечатано на последней странице». «Только не на последний, если я уйду с поста президента из-за вашего недоброжелательного отношения к Родену, нашему величайшему скульптору», — сказал Шоле с упорством, равным упорству Пизне. «Величайший?» — издевался Пизне. «Фальгер, Далу, Буше — все они лучше». «Можете думать что угодно», — сказал рассерженный Шоле. «Но заля, Малярме, Моне...» Да и сам Буше предпочитают Родена, и другие тоже. Если я подам в отставку, вместе со мной уйдут многие. Очень многие, можете мне поверить. Шоле был взволнован новой идеей. Во всяком случае, достаточно, чтобы образовать новое общество». Оба писателя мерили друг друга взглядом. Огюст сказал... Завтра я передам вам расписку на десять тысяч франков и выставлю законченного бальзака в нашем салоне на будущий год. Даю слово. Пизне повернулся к Огюсту спиной и вышел из комнаты, не проронив ни слова. Шоле покраснел и сказал, «Не обращайте внимания, дорогой друг. Главное — получить отсрочку. Вы должны представить расписку на правительственный задаток». Их больше всего беспокоит, что вы можете заболеть или умереть, так и не закончив памятника. И тогда плакали их деньги. Огюст не мог говорить. Он только кивнул головой и сжал губы, сдерживаясь. Снова он на службе у хозяина. Общество ничуть не лучше правительства. Он ненавидел всех хозяев. «Моя угроза насчет отставки должна приостановить ультиматум», — сказал Шоле. «А если нет? Тогда вы объявите о своей готовности вернуть деньги, если не закончите памятник. Но я закончу. Я верю. Но публика и общество не верят». «Я сдержу слово», — сказал Угюст, вновь обретая уверенность. «Прекрасно». Шоле наконец улыбнулся. «Мы сомьем, Спизнес спесь. Меня это особенно радует». На следующий день Шоле пришел в мастерскую Огюста и сообщил, что ультиматум будет отсрочен, если он представит залоговую расписку. Но правительство отказалось пойти навстречу. Родену заявили, что это внутреннее дело людей искусства, а правительство никогда не вмешивается в их дела. И пока Шоле призывал пойти на компромисс и дать Родену отсрочку, Пизне добился того, что общество большинством голосов приняло новую резолюцию, требующую передать дело Бальзака в руки адвокатов. Шоле ушел с поста президента, и вслед за ним общество покинули еще шесть членов. Шоле написал красноречивое письмо в Фигаро, в котором объяснял причину своего ухода. Письмо было напечатано на первой странице газеты рядом с объявлением о том, что общество подает народена в суд, чтобы взыскать с него аванс за Бальзака. Дело Бальзака заняло первые страницы всех парижских газет. заля, Малярме, Пруст, Шаван, Моне, Карьер, Буше и Хенли выступили с протестами против судебного дела, затеянного обществом, и газеты напечатали их протесты. Не всех протестовавших интересовал памятник, но всех их возмущал заказчик, требовавший, чтобы скульптор ради денег принес в жертву свои убеждения. Многие сознавали, что если Родена заставит подчиниться буржуазным вкусам и мнению общества, этот принцип будет узаконен, и угроза нависнет над всеми. Самого Огюста не беспокоила принципиальная сторона дела. Его волновала только судьба Бальзака. Огюст чувствовал, что момент завершения близится, и все, что отвлекало злила и раздражала Он отправился к своему адвокату и потребовал положить конец этому делу. Он хотел выдвинуть встречный иск, но адвокат отсоветовал. Поскольку иск еще не был предъявлен, существовала реальная возможность, что под давлением общественности общество не решится на крайние меры. И хотя ему не по душе была выжидательная политика, Роден согласился... Спустя несколько дней, в то время как весь Париж напряженно ждал, кто первый начнет наступление или отступит, общество или Роден, Шоле снова появился в мастерской и с ликующим видом объявил. «Общество попросило меня взять обратно заявление об отставке». «И отказывается от иска?» — спросил Огюст. «Пока нет, но они это сделают, дорогой мой мэтр» раз хотят, чтобы я вернулся. И вы собираетесь вернуться? Нет, теперь это уже вопрос принципа. Не сдавайтесь, дорогой друг, и я тоже буду держаться». Огюст промолчал. Он с неудовольствием подумал, что Шоле, видимо, гордится этим их союзом, словно это не весть что. Оставили бы они все его в покое. Если так будет продолжаться он никогда не закончит Бальзака. Однако, когда через неделю в качестве неофициального посредника явился Малярме, ему показалось, будто его мрачную мастерскую озарил солнечный свет. Шоле, хотя и безупречно честный, представлялся Огюсту человеком скучным, вечно занятым пустяками, думающим лишь о собственном престиже а Малерме был свой брат-художник. Поэт стремился сокрушить узы синтаксиса, подобно тому, как он, Роден, сокрушал камень. Малерме был одним из немногих знакомых ему литераторов, не ставящих собственные интересы превыше всего. Малерме сказал, в обществе поговаривают, не передать ли Бальзака Далу или Фальгиеру. Он решил не щадить Огюста. Пусть знает об истинном положении вещей. Но Фольгиер мой друг. Огюст был удивлен и обижен. Выдвинуты даже кандидатуры Буше и Дюбуа. Это был еще больший удар. Огюст побледнел. Буше признался, что предложение очень соблазнительное. Дюбуа отказался на отрез. Огюст снова обрел голос. Еще бы! Дюбуа до сих пор работает у меня. Но остановит ли это Далу? Памятник Бальзаку — лакомый кусок. Значит, если они выиграют дело, заказ передадут другому. В том случае, если они начнут дело, — Малярме повеселел. Они снова голосовали в комитете. Несмотря на протесты Пизне, решили, благодаря усилиям Шоле, воздержаться от предъявления иска до следующего салона, но не дольше. Следующего салона. Значит, меньше, чем через год. Немногим больше полугода, если он состоится, как обычно, весной. Огюст чувствовал озабоченность в тоне Малярме, но не знал, что ответить. Еще несколько дней назад, в критический момент, когда ему грозили судом, Лишние полгода показались бы ему спасением, но теперь, когда угроза отпала, он снова колебался. «Огюст, вас спасло общественное мнение, и это последняя отсрочка. Если вы ею не воспользуетесь, пеняйте на себя». «Я это понимаю», — сказал он. «Точные сроки — это кошмар. Никогда больше не свяжет он себя подобным образом. Но Бальзака надо кончить». И он был благодарен Малярме за поддержку. «Передайте им, что я покажу в салоне законченного Бальзака. В следующем салоне. Стефан, неужели и вы будете подгонять меня? Эта обязанность отнюдь не из приятных, но мне приходится думать и об их интересах. Значит, полгода. Письменного подтверждения не будет». «Если вы дадите мне слово, что в 1889 году «Бальзак» будет готов, они воздержатся от иска и заберут ультиматум. Чтобы иметь время на размышления, подходит ли памятник, и если нет, впереди будет еще целый год, чтобы заказать другой. Малерме пожал плечами. «Возможно, но у вас нет иного выбора. Что их так раззадорило?» «Не знаю наверняка, но ходят слухи, будто члены общества возмущены вашей покупкой дома в Медоне. Считают, что вы истратили их деньги. А раз вы можете делать такие приобретения, значит в состоянии вернуть аванс. Идиоты! Вы же всегда просите говорить вам правду? Да. Они получат памятник. Хорошо, Стефан, можете сказать, что я дал слово». «Я выставлю Бальзака в салоне 1898 года». Давая это обещание, Огюст принимал окончательное решение, и внезапно покой снизошел на него. Общество временно забрало иск с условием, что Роден выставит Бальзака в следующем салоне. Но мир установился ненадолго. Прошел месяц. Иогюст был так же далек от завершения памятника, как и раньше, и хотя он жаждал его закончить, разгоревшийся спор плохо повлиял на него, все валилось из рук. Этот год, 1897, был, пожалуй, самым трудным в его жизни. Огюст решил навестить Лекока, но узнал от бурделя, что Лекок умер. Он был вне себя от гнева. Поносил бурделей всех в мастерской, даже Камиллу, за то, что ему не сказали. Он бы хоть на похороны сходил отдать учителю последний долг. Камилла объяснила, что Ликок умер как раз в разгаре борьбы за Бальзака в прессе. И никто в мастерской не осмелился бы обратиться к мэтру. Огюст глубоко опечалился. Несколько лет назад на Самуа скончался Стивенсон, теперь Ликок Хенли тяжело болен, свалился и Малярме. «Кто же следующий?» — задумался Огюст. Лекока похоронили на кладбище перла где был похоронен Бальзак. В следующую субботу, после того, как Огюст узнал о смерти учителя, его не неутешала мысль о том, что Лекок дожил до 95 лет, Он настоял, чтобы Камилла пошла с ним на кладбище, расположенное на холме над Авеню Республики. Для Камиллы это было тяжкой обязанностью. Она не любила кладбище еще больше, чем Огюст. Ей было безразлично, что там похоронены Шопен, Жорж Сант, Мольер и Бальзак. Но Огюст назвал это трусостью. И она покорно поплелась за ним, ворча и жалуясь, что у нее устали ноги, и поминутно отставая. — Какое огромное кладбище! — говорила она. Но Агюст ушел вперед и не слышал, казалось. Он искал могилу Бальзака, а не учителя. Камилла тащилась за Огюстом по крутой дороге, солнце почти не проникало сюда, сквозь густые кроны деревьев, и кладбище казалось ей ужасным. На небе собирались стучи, гремели дальние раскаты грома, и Камила сжалась при мысли, что гроза застанет ее здесь. Хотелось укрыться, но нигде не видно было никакого убежища, только ряды бесконечных склепов и огромные деревья. Но гроза прошла стороной, так и не разразившись. У Камиллы отлегло от сердца. Солнце заиграло на мраморных плитах. Огюст разыскал могилу Бальзака. — Это преступление, — сказал Огюст. — Бальзаку отвели всего шесть футов земли, и памятник маленький, безобразный, а Наполеон похоронен вон с какой пышностью. — Бальзак не столь знаменит, — сказала Камилла. — Но Бальзак — это Франция, а не просто император. Большинство так не считает. — Ты только взгляни на этот бюст. Это же недопустимо, пошлятина, идиотство, просто смешно. После паломничества на кладбище Огюст с новыми силами принялся за Бальзака. Он уговорил Шоле одолжить ему дегератип Бальзака, который висел в конторе общества. Шоле согласился весьма неохотно, он удивлялся, зачем ему это. «Я не буду его копировать или вообще как-то использовать», — сказал Огюст. Не собираюсь я делать бальзака под этого надменного байронического красавца в рубашке с отложным воротничком и мягким галстуком. Мне просто нравится его шея, крепкая и мускулистая. Огюст очень обрадовался, когда ему удалось разыскать престарелого портного, который в свое время шил бальзаку брюки, жилеты и подгонял доминиканскую рясу. Жан Гере был очень стар. Прошло почти пятьдесят лет с тех пор, как он обшивал писателя, но Портной по сей день еще с гордостью вспоминал, как хорошо сидели сработанные им костюмы на нескладной фигуре Бальзака, фигуре до того необычной, что ему приходилось точно следовать мерке, чтобы не ошибиться, а писатель так и не заплатил ему долгов. Огюст тщательно переписал мерки Бальзака, объем талии, бедер, длину ног, ширину плеч, объем груди и размер воротничка с точностью до дюйма. Хотя все это было ему известно, его вновь поразила непропорциональность тела Бальзака. Контраст между крепкой, прекрасно развитой грудной клеткой, плечами и шеей и короткими кривыми ногами и хотя Бальзак казался крупным мужчиной, он был всего пяти с половиной футов ростом. Огюст подумал, что облачить эту нелепую фигуру в обычный пиджак и брюки все равно, что вылепить писателя обнаженным, ибо ни в том, ни в другом случае не передашь основное в облике писателя, его огромную жизненную силу. Это и побудило Огюста взять точные мерки доминиканской рясы. Затем, тепло поблагодарив старика и щедро заплатив, он поспешно покинул старый дом, ушедшего на покой портного. В голове уже зрел новый замысел, и снова начались поиски модели. Но на этот раз Камилла отправилась в тот округ Парижа, где селились обычно жители провинции Турень, откуда Бальзак был родом. Ей нужен был не вельможа. Она внимательно приглядывалась к простым людям на улице и в лавочках и нашла, наконец, крестьянина из Турени, подходящего сложения и чертами лица, напоминавшего Бальзака. Человек недюжинной силы, Пьер Раль, приехав в Париж, стал мясником. Вначале он принял Камилу и Огюста, который подоспел немедля, как только та сообщила своей находке, за сумасшедших. Так горячо они уговаривали его позировать. Однако, узнав о плате, пять франков в час, Пьер, хотя и не переставал считать скульптора сумасшедшим, да и Камилла поразилась, цена была неимоверно высокой, и это могло разорить Огюста при его медлительности в работе. Вытер свои здоровенные лапищи, он разделывал лошадиную тушу и в знак согласия пожал Огюсту руку. Оюст оценил пожатие мясника, мужественное и сильное. Мысль, что эти руки будут служить ему моделью для бальзаковских, доставила ему огромное удовольствие. Но, поставив мясника на помост высотой в десять футов, как было условлено в договоре, он содрогнулся. Несмотря на массивные плечи, могучую грудь и шею, на высоком постаменте Пьер... «Выглядел карликом».